Глава 9. Глаза в темноте. Войдя в рощу, люди и летуны развели костёр, приготовили незамысловатый ужин, быстро поели и улеглись спать, завернувшись в покрывала из шкур. Белолобы уверял Кийск, что его люди ничуть не устали за день и смогут охранять лагерь ночью, но Кийск настоял на том, чтобы дежурство несли двое: человек и летун. Костер Белолобы велел погасить, сказав, что с ним они только привлекут к себе внимание, возможно, находящихся неподалеку врагов. Киськ заступил на дежурство после полуночи. Разбудивший его Борис быстро юркнул под еще не остывшее покрывало и сладко засопил. Киськ, поеживаясь от ночной прохлады, попил воды, включил фонарик и поводил им из стороны в сторону, пытаясь отыскать дежурившего с ним в паре летуна. Чёрные стволы деревьев надвигались на него из темноты, выхваченные узким лучом, и снова исчезали, словно растворяясь в мраке ночи. Услышав негромкое пощёлкивание над головой, Кейск поднял фонарик вверх. Пристроившийся на ветке Икар, улыбнувшись, помахал Кейску рукой. Кейск сел на землю, прислонившись спиной к стволу, положил на колени гравиемёд и выключил фонарь. Из-за плотного полога листвы над головой не было видно даже звёзд на небе. Тьмнота, поглотившая его, была настолько плотной, что казалось, её можно захватить в пригоршню. Кейск сидел неподвижно, вслушиваясь в звуки ночи. Ветра не было совсем, и листва только изредка едва слышно шелестела, когда где-нибудь на ветке сонно шевелилась птица. Время от времени доносилось какое-то пощёлкивание. тихие вздохи или уханье всё это были обычные ночные звуки насторожился кейск в тот момент когда внезапно все звуки смолкли и в воздухе повисла напряжённая давящая на уши тишина скорее всего просто где-то рядом прошёл крупный зверь и все ночные обитатели леса предпочли на время притаиться человек не мог передвигаться по лесу в полной темноте не производя при этом ни единого звука Должна же была хотя бы одна ветка попасться ему под ноги. Но по-прежнему ничто не нарушало зловещую тишину. Кейск медленно и плавно сполз по стволу дерева на землю и, перевернувшись на живот, подтянул к плечу гравемёт. На мгновение ему показалось, что перед ним мелькнула чья-то тень. Но чёрт возьми, какую тень можно заметить, если темнота такая, что хоть глаз коли. Просто обман зрения. И вдруг Кейск совершенно отчётливо увидел два тусклых желтоватых пятна, круглые, размером раза в 2 больше линзы на карманном фонарике Кейска, они висели рядышком примерно в метре от земли. Из-за отсутствия каких-либо других визуальных ориентиров, определить расстояние до них было невозможно. У Кейска холодок пробежал по позвоночнику, когда он понял, что видит перед собой чьи-то глаза. внимательный и пристально, глядящий на него из темноты. Успел ли заметить таинственный ночной гость, залегшего среди корней человека? Кийск медленно, придерживая двумя пальцами, чтобы не произвести щелчка, передвинул предохранитель на гравимете. Справившись с этой задачей, он в нерешительности замер. Имело ли смысл стрелять, если он не видел даже ствола своего оружия? Кийский ещё не успел принять решение, когда разрывая воздух, протяжно и тонко про свистел бумеранг. Жуткий, отнюдь не звериный крик предсмертного ужаса и боли взорвал тишину. Глаза подскочили на метр вверх и исчезли, когда тело, которому оно принадлежало, ломая кусты, упало на землю. Икар спрыгнул на землю рядом с кийским и что-то громко и быстро застрекотал. Вскочившие на ноги лютуны запалили фонари. Схватив один из них, Икар бросился в темноту. Кийск, не разобравшись с толком, что происходит, побежал за ним следом. Пробежав несколько метров и продравшись сквозь кусты, они замерли, наткнувшись на распластанное на земле мертвое тело. Икар, обращаясь к кийску, что-то прощелкал и поднял фонарь повыше, чтобы круг света охватил все тело мертвеца. В неизвестном было без малого два метра роста, Одет он был в стандартную униформу, которой механики оставались верны на всех планетах. На нём был такой же серый комбинезон, что и на кийские. Кисти рук его, выглядывающие из рукавов, были узкими, с длинными и очень тонкими пальцами. Их было 4, и росли все они в одном направлении, продолжая запястье и изогнутые таким образом, чтобы к нему можно было прижимать пальцами предметы. Кожа на всех открытых участках тела мертвеца, включая широкое почти плоское лицо, покрывала мелкая коричневатого цвета чешуя. На черепе не было никакой растительности. Кийски перевёл взгляд на лицо, на котором выделялись только небольшие валики, очерчивающие крохотные дырочки ноздрей и глубокие почти круглые глазные впадины, между которыми засел четырёххлопосный бумеранг летуна. Глаза были залиты тёмной кровью, вытекающей из раны. И ушей Безухова, как и следовало ожидать, не было, только ушные отверстия, затянутые перепонкой. Услышав предупреждающий свист, Икар Окийск обернулся. Скрывавшийся в темноте противник неслышно подкрался и кинулся на него со спины. Кейск, присев, перебросил Безухова через себя и выстрелил в него из гравимёта. Тело конвульсивно дёрнувшись, неподвижно замерло на земле. Ещё один безухий вынырнул из темноты рядом с икаром. Летон, развернувшись и подпрыгнув, ударил его по голове фонарём, который держал в руке. Толстое стекло разлетелось в дребезги. Горячая жидкость из резервуара вспыхнула, растекаясь по черепу и плечам безухова. Истошно завопив, безухий попытался сбить пламя с лица руками, но это привело лишь к тому, что и кисти рук у него запылали.